Глава 12. Руби «У нас осталось одно неоконченное дело», — на ухо мне шепчет Дилан. «Я чувствую его тёплое дыхание на своей коже. Его реплика вызывает у меня немного обалдевшую мечтательную улыбку». «До начала лекции остаётся три минуты, но теперь, после его слов, сказанных этим чувственным шёпотом, мне хочется сбежать с ним, найти укромное место и закончить то, на чём нас прервали два дня назад». «Думала обо мне?» – всё так же тихо спрашивает Дилан. «Подносит руку к моей шее и кончиками пальцев проводит по коже. Если ему плевать, что мы в заполненной аудитории, нас могут увидеть, то и мне плевать». «Угу. Я самую малость отклоняю голову, показывая ему, что мне нравится то, что он делает. Я бы могла признаться ему, что большую часть моих мыслей занимает он, если бы не опасалась напугать». Свободно после экономики». «Да, что ты...» «Что это?» «Только сейчас, повернув голову, замечаю синяк и разбитую губу, полностью разворачиваюсь к Дилану, с ужасом разглядывая его лицо. «Ничего страшного, обычные мужские дела». Успокаивает он, но успокаиваться я не желаю. «С кем ты подрался?» «Карл пришёл», — быстро говорит Дилан, взглянув вниз. «Не уходи после лекции». Он смотрит мне в глаза, затем встаёт и возвращается на своё место несколькими рядами выше. Даже побитым он остаётся таким привлекательным, что мой пульс не слабо частит. Нехотя разворачиваюсь к кафедре и заставляю себя сосредоточиться на новом материале, но мне это едва удаётся. После того, как профессор Карл нас отпускает, мы с Деланом встречаемся у входа и вместе выходим из аудитории. Он говорит, что хочет сходить со мной в кофейню, пока мы оба свободны. Я радуюсь. Это похоже на то, что в обычной жизни делают пары. Пары ли мы с Диланом? Не уверена пока, но мне бы хотелось. Прежде чем мы выходим в коридор, я замечаю тяжёлый пристальный взгляд Гвен. Эта девчонка не благословит нас даже под угрозой смерти, это точно. Но Дилан со мной, поэтому я выбрасываю мысли о Гвен из головы. «Так ты расскажешь мне, что с тобой случилось?» Я бросаю красноречивый взгляд на его лицо. «Вышел и небольшой конфликт с одним парнем из Братства», — уклончиво отвечает Дилан. «На меня при этом не смотрит. Его нежелание говорить об этом только подогревает мой интерес. Может ли это быть как-то связано с тем, что кто-то взял его телефон и написал мне от его имени? Ты узнал, кто мне писал? Это с ним ты подрался?» Дилан вздыхает. Немного раздражённо, как мне кажется. «Подумаешь», спросила. «Что здесь такого?» «Да, угадала», — хотя признается он. «С ним». «Мне и дальше из тебя всё клещами вытягивать?» — начинаю терять терпение я. «Кто это был? Я хочу знать. Это же меня выставили идиоткой». Дилан останавливается, берёт меня за руку и разворачивает к себе. «Идиот здесь только Элиот. Это его рук дело». «Эллиот?» – переспрашиваю я, не понимая, какую цель преследовал этот парень. «Только если меня унизить, но ему это зачем? Он же меня даже не знает». «Почему он это сделал?» «Потому что козёл», – сухороняет Дилан. «Но это наши с ним проблемы, ты тут ни при чем. Он говорит так, чтобы меня успокоить. Может, это их конфликт, о котором мне ничего не известно, но я оказалась в него втянута, так что не совсем ни при чем. «Так и что, вы устроили драку?» – спрашиваю я, когда мы возобновляем шаг. Дилан моей руки так и не выпустил. Как же приятно. «Ну, съездили пару раз друг другу по лицу, не бери в голову. Мне кажется, он лишь хочет казаться равнодушным, чтобы усыпить мою подозрительность. Так что решаю эту тему оставить. В кофейне, когда мы берём себе напитки и занимаем столик у окна, я набираюсь храбрости и говорю...» «Ты говорил, что вы с Лисой расстались несколько месяцев назад». Дилан кивает, взгляд становится настороженным. «А почему вы расстались?» «И чье это было решение?» «Мы просто друг другу не подходили». Он откидывается на спинку стула, пожав плечом, но я отмечаю, что в глаза мне при этом не смотрит. Лиса предложила расстаться, но это было правильно. Мы не могли и дальше оставаться вместе. Для обоих это было в тягость». «Ты ей изменял?» Мой голос становится на тон ниже. «Я просто должна об этом спросить». На лице Дилана проступает досада и нежелание отвечать, но промолчать он не может и знает об этом. Проводит рукой по волосам, затем с неохотой кивает. «Да, я был паршивым бойфрендом». «Значит, то, что сказала та блондинка, правда?» «Мне становится грустно. И что мне с ним делать?» «В тот раз, когда я тебя оставил и ушёл с Лисой, я сделал это потому, что хотел извиниться перед ней за то, как вёл себя, пока мы были вместе», — подавшись ко мне, говорит Дилан. «А твои остальные бывшие, им ты тоже изменял? Мне не нравится, что мой голос звучит так несчастно». «У меня было не так много девушек, в смысле, с которыми я был бы в отношениях», — быстро поправляется Дилан, когда моё лицо становится недоверчивым. «Ну, наверное, я никогда серьёзно не воспринимал то, что было у меня с теми девушками». «Я не знаю, что сказать, а потому просто молчу, уставившись в окно». «Почему должно было случиться так, что первый парень, которым я так сильно увлеклась, оказался неспособным на верность?» «Руби!» – зовёт меня Дилан, и я нехотя поворачиваюсь к нему. «Думаю, у меня всё написано на лице. Я для него открытая книга, тогда как он для меня нет». «Догадываюсь, о чём ты сейчас думаешь», — с сожалением произносит он. и она это ничего не отвечаю. И я не стану оправдываться. Я был не самым надёжным парнем, это действительно так, но это... с тобой...» Он хмурится, волнуясь, и, покачав головой, после паузы продолжает. «С тобой всё по-другому». Моё сердце сбивается с ритма, когда он это говорит. Но в то же время скептический голос в моей голове задаётся вопросом. «А может, он рассказывает это всем своим подружкам?» «Что именно по-другому, Дилан?» – тихо спрашиваю я. Прежде чем ответить, он медлит, будто на что-то решается. Вздохнув, он начинает говорить, взвешивая каждое слово. «Обычно, когда я заинтересован в девушке, она во мне, нам обоим это понятно в первые минуты разговора». «Все очевидно, я хочу ее, она меня, и не надо никаких ухищрений, чтобы доставить друг другу удовольствие. И они ищут глубины в отношениях, потому что усилия излишни, а в итоге все сводится к сексу, который является целью». «Эта цель очень легко достигается. Как бы это ни звучало, догадываюсь, что все так и есть» но не надо что-то выдумывать, чтобы девушка оказалась в его постели. А я неопытная девственница и, наверное, не самый удобный объект для простого, ни к чему не ведущего секса. Он это хочет сказать? Ты говоришь о том, что я не самая лёгкая цель для того, чтобы поиметь секс?» Прямо уточняю я, и Дилан фыркает от смеха. «Видимо, не ожидал, что я произнесу слово «поиметь». Я хочу сказать, что это вообще не про секс». На моём лице отражается замешательство, и он торопится объяснить. «Конечно же, я хочу заняться с тобой сексом, Руби», – развеивает мои сомнения Дилан. «Но всё, что я хочу сказать, это не сама цель, когда дело касается тебя. Наверное, мои щёки покрываются румянцем, как обычно бывает, когда я смущена или в смятении». Опускаю глаза в стол, но чувствую, как скользит по мне тёплый взгляд Дилана. Несколько минут мы сидим в тишине, нарушаемой только немногочисленными посетителями кофейни. Я обдумываю услышанное, а он наблюдает за мной. «Кажется, мне нужно что-то решить». «Ладно, чтобы уточнить...» Прерываю я наше молчание. «Ты сейчас ни с кем не встречаешься?» «Мне не нужны проблемы с ревнивой подружкой, и я не хочу быть той, с кем изменяют». Дилан прикладывает сцепленные пальцы к губам, подавляя улыбку, и качает головой. «Нет». «Спишь?» «Ещё одно отрицательное покачивание». «Нет». «Хорошо». Я киваю и, взяв в руки чашку, подношу к рту. «Кажется, я приняла решение, не уверена, что оно верное, но посмотрим». «Хорошо», — переспрашивает с недоверием Дилан. И это все? Ты не выбежишь отсюда с криком, чтобы я навсегда забыл твое имя? Теперь я пытаюсь держать улыбку. А ты этого ждал? Судя по эмоциям на его лице, именно этого он и ждал. Не ждал, но опасался, признается он, и я вижу в его глазах облегчение. Остальное время, что мы сидим в кофейне, тем его подружек больше не касаемся. «В пятницу работаю в ресторане. Занимаясь своими обычными делами, не могу не думать о том, что сегодня в Доме Братства очередная вечеринка, и Дилан там будет. А ещё много-много привлекательных девушек, которые не откажутся от того, чтобы развлечься с красавчиком-старшекурсником. А что, если одна из них предложит ему себя, и он не сможет отказаться от возможности заняться сексом?» Я вот о чём. Ему двадцать два. Парень в самом расцвете силы, ему наверняка хочется, в особенности, если некоторое время был этого лишён. Как в таком случае устоять? Наполняя солонки солью, я представляю, как умопомрачительной внешности девчонка подходит к нему, склоняется к его голове и томно шепчет на ухо, как хочет пойти с ним в его комнату и заняться с ним диким жарким сексом. И они идут, и он берёт её. Снова... Снова и снова. Чёрт, какое же глупое и бессмысленное занятие. Трясу головой, злясь на себя. Ревность до добра не доведёт. Нельзя быть такой подозрительной. У нас ещё толком ничего не было, а я ему уже не доверяю. Д. Привет, улыбающийся смайлик. Сегодня работаешь? Р. Привет, улыбающийся смайлик. Ага, сегодня до вечера. Ты чем занят? Д. «Вступлю в офисе. Скука», — хмурящийся смайлик. Я уже знала, что он проходит стажировку в офисе конгрессмена и дважды в неделю по четыре часа проводит там. Когда Дилан мне об этом сказал, я спросила, больше шутка и не собирается ли он идти в политику. К моей неожиданности он ответил полностью серьёзно, что «да, собирается». Но больше распространяться по этому поводу не стал. «Р. Пойдёшь сегодня на вечеринку?» Я помнила, как звал меня туда Элиот. Д. Учитывая, что она проводится в доме, где я живу, может быть, спущусь, если будет настроение после работы. Улыбающийся смайлик. Я закусила губу, задаваясь вопросом, почему он не позвал меня прийти. Наверное, если бы хотел, то спросил. Д. А что ты хочешь пойти? Он как будто читает мои мысли. «Я не столько хотела пойти на вечеринку, как и не хотела, чтобы он был там без меня». «Конечно, этого я бы ему ни за что не сказала». «Р». «Не знаю, может быть, ненадолго?» «Д». «Ок, за тобой заехать?» «Р». «Нет, у меня есть машина, помнишь?» Улыбающийся смайлик. «Д». «Такое не забудешь», улыбающийся смайлик. «Ладно, приезжай после работы». Улыбнувшись над его выпадом в сторону моей машины, я хочу попрощаться с ним, отправив целую, но вместо этого пишу «Увидимся». Кликаю на «Отправить» и возвращаюсь к работе.